дались прибегнуть к помощи странников вроде нас. Жихарь потянулся довольно, со вкусом, как отсеившийся земледелец. Обыкновенный странник здесь бы еще в первую ночь удавился или повесился. К тому же люди боялись ходить в эти места из-за святогора. А кто же теперь помнит, каковы были старые богатырии? А вот лишнюю силу мы извели, это хорошо. Принц сжал кулак, камешек в кулаке треснул, но не искрошился в мелкий песок, как еще недавно. Все-таки жаль, но не жалей. Обожрал бы свое королевство, пустил по миру. Кроме того, сила осталась все же немалая. Ахти мне, заметили нас! И Артур вздрогнул с криками и причитаниями. К ним приближалась толпа амазонок. Впереди поспешала княгиня. Она шумела пуще всех. — Все-таки требует, чтобы один из нас тут воцарился, — сказал Жихарь. — У них так записано в преданиях. — Да, делов-то. — Отговоримся. Вот я сейчас начну врать, а ты подвирай. «Совестишься подверать? Помалкивай!» Жихарь поднялся, поклонился бабам и сказал, «Простите, красавицы, на невольном обмане. Пошли на это из одной любви к вам». А поразил чудовище и похоронил его под скалами наш вождь и учитель, великий цыган Мара. Женщины загалдели, видно, Мара отличился и тут». На лицах красавиц выказалось сильное сомнение. «Государь наш Мара только из скромности прикидывается простым конокрадом», — продолжал Жихарь. «Ну, такой уж на него был наложен зарок, но нынче все сроки вышли. Он выслал нас проведать, кто тут живет. Теперь мы ему непременно доложим, что его ждут с нетерпением». «Подождите, в скорости он сам к вам пожалует во главе несметного войска». Но окаянные бабы ждать не захотели, вскочили на коней и помчались в разные стороны искать вожделенного владыку. «А вы его сразу узнаете! Рубаха красная, а руки долгие!» — посоветовал им на дорожку жихарь и добавил. «Ох, не сдобровать, Мария!» В адских вертепах и то сыщут. На прощание и расставание ушло еще два дня. Нагонец Жихарь понял, что пора и честь знать, иначе вся святогорова сила до капельки утратится на перинах и сене. В промежутках между объятиями чинили доспехи, тут и кузни была, нашли пару старых, но худо-бедно годящихся мечей, Одна была беда. Кони от побратимов шарахались, не вынося святогорого духа. «Видно так до полуденной росы пешком и дотопаем». Вздохнул жихарь, достал золотую ложку и определил направление. Молодки, не пожелавшие искать цыгана, завздыхали и заплакали, увидев, куда показывает стебель. «Ну и чего ревете?» — Мы же непременно вернемся, — обещал богатырь. — А чего в той стране такого страшного? Из сарафанной толпы вышла старая-престарая бабушка. Жила она долго и говорила поэтому вполне уверенно. — Лучше бы я, добрые молодцы, вас удавила своими руками, чем отпускать в те края взлочародейный дрободан. Но тут и у Жихря личка вытянулась. — Вы никак боитесь, сэр, брат? — обрадовался я, Артур. — Если и боюсь, так за тебя нашелся богатырь. — Сколько же нам еще идти, сэр, Джихар? — Да ты что, совсем память со своими девками заспал? Я же говорил, сорок дней и сорок ночей.